Глава седьмая. Проклятые курганы. Мы выдвинулись в обход по длинному пути. А куда ж еще деваться, когда препятствием нам стало чистое зло, при том, что никто не смог ответить, какое именно. Раненый маг уже умело держался на коне. На моем вороном коне. Марайна шла впереди, чтобы следить за состоянием, Я проголодался и достал из сидельной сумки ломоть вяленного мяса. Уже успел его возненавидеть. Лоэль тоже не любил походы. Как бы невзначай поинтересовался у чародейки. Терпеть их не мог, но как-то сказывал, что ощущение победы в сражении стоит любого перехода. Она глядела на меня снисходительно, без злобы. Хм, «А может быть, он прав?» «Это чувство, когда ты всесилен, оно непередаваемое». Вспомнил, какое облегчение и радость испытывал от победы в сражении. Маги лежали под моими ногами, и я волен был выбирать, жить ли им дальше. Она тяжело выдохнула, и злоба в миг вернулась на ее лицо. Вот такое ее видеть привычнее». Я догадывался, в чем причина. В конце концов, она любила того, кому принадлежало это тело. Неужто я настолько сильно на него похож? Задумчиво спросил, глядя себе под ноги. «Точная копия! Ты даже говоришь, как он!» В глазах девушки заблестели слезы, и она отвернулась от меня. Я не помню себя прежнего и никогда не вспомню, пока нахожусь в этом теле. У меня есть только инстинкты и рефлексы, заложенные в нем. И, видимо, оно прекрасно помнит, как реагировать на тебя. Марайна не повернулась, чтобы ответить, а я и не настаивал. Солнце так и не озарило этот день толиками своего тепла, и вечер мало чем отличался от прочих пасмурных времен короткого лунного цикла. Наш отряд свернул, чтобы разбить лагерь на ночевку. Глава отряда отправил четырех эльфов на разведку по периметру и назначил часовых на всю ночь. Кухарка принялась готовить в котле над костром привычную кашу с мясом мелкой местной живности, которую в течение дня наловили охотники. Может, тоже вызваться на охоту. Так хоть какой-то толк от меня будет. Я присел на бревно возле гнома, и вытянул руки к костру. Неприкрытые латными перчатками ладони замерзли, как и ноги в непромокаемых ботинках. Гном периодически доставал и прикладывал к губам флягу со остатками гномьей настойки. В столь скучный поход следовало брать целую бочку, но никто об этом не подумал, когда мы уходили. Лопух сел напротив меня и стал насаживать новые наконечники на древки стрел. Я заметил, что все эльфы из партизанского отряда бросают на наемника брезгливые взгляды, но покорно молчат. «Почему они ненавидят тебя?» Я взял лежавшую у бревна флягу с водой и жадно отпил из горла. Эльф воровато огляделся по сторонам и ответил. «Потому что я предатель». Он смотрел не на меня, а в трескучей угли костра. Вместо борьбы за свободу сбежал и нашел работу. — Ты не веришь в победу своего народа? — наклонился и тихо спросил. — Я об этом мечтаю, как и любой эльф. Но не жажду провести все опущенное богами время на борьбу с теми, кто в сотни раз сильнее. Он ответил шепотом, чтобы услышал только я и гном. Я слегка кивнул в ответ и повернулся к гному. А почему ты ушел из своего клана? Что? Я не уходил. Забери свои слова обратно. Гнусаво возмутился коротышка. Ладно, ладно. Так зачем ты здесь? Я поднял ладони в мирном жесте. Я шпион. Гордо заявил гном. Марайна передает мне сведения для клана. А помогаешь по доброй воле? Недоверчиво усмехнулся. — По приказу главы клана. Его лицо вытянулось так, что гном походил на бородатую жабу. Долговязый, отправляя в рот ложку с кашей из золовянной миски, подсел рядом с эльфом. Он проживал, причмокивая, и победно похвастался. — Кухарка на меня точно запала. Он смотрел только в сторону женщины, помешивающей варево в котле над соседним костром. — На твою-то морду! Гном ехидно ухмыльнулся. — На себя посмотри, вылитая жаба! Вечная перепалка между гномом и долговязым не успела начаться. Рыжебородый только открыл рот, как мимо его головы пролетела стрела. Он вскрикнул и схватился за топор. — Уходим в лес! Засада! — прокричал глава отряда эльфов. Я мигом поднялся, забрался на лошадь и побрел в лес. Старик зажел сигнальный факел с голубым пламенем, которое способны видеть одни эльфы. Так что меня, долговязого и гнома, вел лопух на своем жеребце. Лошади медленно пробирались сквозь густую чащобу, но атаки прекратились. Надо было надеть шлем, перчатки и дать бой. Я же воин, зачем мне удирать? Возможно, сыграла роль привычка подчиняться приказам. На землю опустилась непроглядная ночь. Отряд остановился и скучковался. Старик убедился, что мы потеряли лишь одного эльфа, в которого попала вражеская стрела. Он долго обсуждал что-то в стороне с Израиль и Марайной. Мы с гномом втихаря опустошили его флягу с настойкой, но мне досталось всего лишь два глотка. Не сговариваясь, мы с наемниками наблюдали за яростным спором между теми, кто принимал решение, как быть дальше. «Долговязый!» «А ты как докатился до такого?» Я обернулся к нему, когда накал между троицей стих. «Все просто!» Рассмеялся он, и по веселой физиономии было видно, что кухарка с ним не только кашей поделилась, но и чем покрепче. «Ментийский король хорошо платит своим шпионам!» Я кивнул в ответ, и краем глаза заметил, что троица спорящих перевела на меня пристальные взгляды. Они выдвинулись ко мне. «С каких пор я так хорошо вижу в темноте?» Марайна вышла вперед и тихо, но с присущей ей серьезностью, проговорила. «Нам нужна твоя помощь». Я кивнул, и когда она обернулась и отошла, неслышно пробормотал под нос. «Но тропа подсказывает, что ничего хорошего ждать не стоит». И оказался прав. Старый эльф заговорил первым. — Засада с двух сторон. Придется возвращаться на гномью тропу. Его и без того острые черты лица сгладили новые морщины. — Так мы потеряем неделю, — заключил я. — Иного пути нет? — Через курганы, — предложила Израиль таким уверенным тоном, будто каждую ночь ходила среди чистого зла. «Ты осветишь путь?» Я смотрел в ее глаза цвета летнего заката. «Да, с твоей помощью». «Думаешь, риск того стоит?» «Не стоит, если и мы там найдем свою погибель», — возразила чародейка. «Жизнь моего брата того стоит», — четко выговаривая слова, ответила эльфийка. «Ибо каждый восход солнца приближает его к гибели». «Вы хотите проголосовать или...» «Зачем меня позвали?» Я оглядел троицу. «Если ты поможешь, Израиль, то выдвигаемся. Боюсь, что преследователи нас нагонят, ежели возвращаться назад», ответил эльф и прикрыл голову темным капюшоном. «Хорошо, но света понадобится много». «Это не проблема», — отозвалась эльфийка. «Предупредите всех, чтобы не открывали глаза до пересечения холмов». Будем держаться за веревку. Мы с Лаэлем поведем. Мой дар не помешает ему видеть». Она забрала у старого эльфа карту, чтобы запомнить ориентиры. Глава отряда предупредил всех, что нам придется идти через курганы. Эльфы за несколько ударов сердца отыскали мотки веревок и связали их между собой. «Мы приблизились к границе леса». В этом месте бесконечные стволы заканчивались, и под ногами оказывалась лишь могильная земля. На ней не росло ни единой травинки. Далеко впереди все было мертво. Израиль встала подле меня и взяла за руку. «Какая же у нее гладкая кожа! Никогда бы не подумал, что она беглая рабыня!» Второй рукой я держал конец веревки. Воссельв встал следом за мной. По его приказу все прикрыли веки. Некоторые, слишком впечатлительные нашим планам эльфийки, повязали на глаза повязки из лоскутов одного цвета, что сливался с темнотой ночи. Кто-то не досчитается утром рубахи, конечно, если мы выживем. Первые шаги по гнилой земле Воздух насквозь пропитался смрадом, будто здесь спустя век до сих пор гниют тела павших. Запах войны был слишком хорошо знаком этому телу. Израиль прикрыла нос рукавом, а я даже не поморщился. По округе пронесся зловещий шепот. В темноте кто-то был. Эльфийка услышала и выпрямилась. Выставила перед лицом руку и щелкнула пальцами. Сперва я заметил ее довольную ухмылку, а потом свет разлился на десятки шагов вперед. Он засвечивал все вокруг, кроме черной земли под ногами, откуда торчали обломки брони и костей. Эльфийка прошептала под нос странное заклинание. Я не разобрал слов, но узнал настолько древний язык, что не осталось в живых существ, говоривших на нем. Видимо, ошибался. Из пучка света образовалась широкая полоска. Участок освещался с головы до конца цепочки. Но я не видел ничего, кроме краев могильных холмов, разбросанных повсюду. Мы двигались напрямик, прямо по невысоким насыпям. Пришлось огибать лишь два массивных могильных камня. На них были вычерпаны заклинания упокоения душ. Израиль командовала так, словно вела за собой многотысячную армию, Они не крошечный отряд. Настолько громкими и четкими были ее указания. — Вперед! Веревку не отпускайте, если хотите жить. Один шаг налево, два шага направо. Частица умершего полководца во мне заставила восхититься. Но удивился я всего пять ударов сердца, пока не вернулся могильный шепот, а вместе с ним — человеческие силуэты. Это были... Ожившие трупы. Они протягивали в свет свои костлявые руки, где плоть давно сгнила, но не могли приблизиться. Магия эльфийки не пускала их. Я переставлял ноги, но дыхание замирало каждый раз, когда восставшие силились меня схватить. Израиль сжала мою ладонь, и полоска света расширилась на шаг с каждой стороны. Девушка не боялась, и продолжала идти с высоко поднятым подбородком. Если верить расчетам главы отряда, неспешно передвигаясь, мы должны к утру миновать курганы, а там до огненных пещер остается один дневной переход. В этом месте время двигалось медленно, замирало в мгновение опасности и криков поднятых из могил. Они вопили так, как если бы вокруг одновременно умирали сотни солдат. Это ни с чем не сравнить. Я никогда не забуду эти душераздирающие крики. Мы миновали половину пути, когда обогнули высокий курган, обложенный могильными плитами. Судя по количеству заклинаний, настоящее зло покоилось именно там. И мы его потревожили. Магия эльфийки проложила нам безопасный путь среди оживших мертвецов но не могла противостоять истинной силе проклятого места. Мы не видели, что происходило за границей света, могли лишь догадываться по крикам, что долго будут приходить по ночам вместо сна. Под ноги посыпалась земля с кургана. Эльфийка заметила, сглотнула и велела отряду ускориться. Вопли затихли, и их заменил пронизывающий душу могильный шепот. Я не разобрал слов, а вот девушка вздрогнула и на миг опустила мою руку. Подошва сапога опустилась на большую кость, раздался треск. Израиль сморщилась то ли от отпрощения, то ли от страха, то ли от всего многообразия чувств. Она приказала отряду сдвинуться на три шага влево. Мы обошли курган и поплелись дальше. Я на миг обернулся и замер. Перекошенные страхом лица. Изо всех сил сдавливали веревку, а те, кто не был обременен лошадьми, держались обеими руками. «Ни одного меня ждут кошмары!» Грем, шепотом позвала Израиль и выдернула меня из состояния задумчивости. «А что?» — так же тихо отозвался я, обернулся к ней. «Ты что-нибудь слышишь?» Я прислушался и понял, что все звуки смерти затихли притаились в ожидании новой напасти. И ни один крик за эту долгую ночь не страшил так, как эта тишина. — Нет, — ответил и пристально посмотрел туда, где свет граничил с непроглядной, смертоносной тьмой. Ночь сгущалась. Мрак неспеша пожирал свет эльфийки. — Что с твоей магией? — Кто-то поглощает ее, — прохрипела она. Ее лицо оставалось напряженным. «Я не успеваю выпускать свет, как кто-то его забирает. Мне не хватает сил довести нас». Она говорила так тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Она крепче сжала мою руку. «Я переложу веревку и возьму меч», — предупредил Эльфийку. Израиль опустила ладонь и вцепилась в мое запястье. Я переложил веревку и свободной рукой выхватил из ножен оружие. Тьма приближалась. — Марайна, как развоплотить восставших мертвецов? — обернулся и воззвал к чародейке. Она повернула голову в мою сторону, и ее глаза оставались прикрытыми, когда она ответила. — Убить некроманта, породившего их. — Прошло больше века, — процедил я. — Есть способ попроще. — Что происходит? — настороженно спросил глава эльфийского отряда, стоявший в цепочке между нами. — Лаэль, — дрожащими губами промолвила Марайна. мертвецы не могут далеко отойти от своего Создателя. Он здесь. — Святой Грион, мы обречены. Старик замотал головой. — Нет, если эта тварь бродит рядом, я ее убью, — решительно заявил. Уверенности во мне не было. Совсем. Но если в отряде начнется паника, то ничто нас не спасет. Лицо эльфийки перекосилось от напряжения. Свет становился тускнее, а ночь все чернее. Ночь сочертаниями костей человеческих рук и черепов. Израиль, ты не можешь сдаться. Бери всю мою силу. Я не знал, как еще ей помочь. — Этого не хватает. Мой дар еще совсем слаб. Жалобно простонала она. — Так развивай его. Прямо на ходу. Если есть источник энергии, то дар может работать до его истощения. Лаэль прав. Ты сможешь. Сзади раздался голос Марайны. Израиль сосредоточилась. Не оторвала взгляда от светящихся скрещенных пальцев. Световая граница укреплялась, но тьма не отходила назад. Хватающие руки мертвецов останавливались в шаге от меня и до других пока не дотягивались. Магия Израиль заставляла старые кости тлеть, и они не могли оставаться тут дольше мгновения. Неожиданно одна цепкая ладонь пролетела мимо моего лица. Туша трупа вытянулась наполовину. Я рефлекторно рубанул мечом и отсек кисть. Эльфийка вздрогнула. Ее рот приоткрылся, она еще крепче сжала мое запястье. Мы шли спешно, и треск старых костей под ногами заполнил зловещую тишину. Вдруг атаки мертвых прекратились. За границей света угадывались курганы и больше ничего. Израиль остановилась и с выпученными глазами пробормотала. «Он здесь! Святая Лавера, защити нас!» Она принялась читать молитву на эльфийском языке. «Где он?» — спросил я, всматываясь в черноту ночи. «Повсюду!» — послышался ответ между словами молитвы. «Я прислушался. Напряглось магическое зрение». Силился рассмотреть хоть малейшие отголоски магии в этом месте. Но ни единой нити не нашел. Магия эльфийки не пускала в свет ничего. «Сколько ты продержишься без меня?» Наклонился и прошептал ей на ухо. «Никто не должен знать, что нам грозит беда». «Не знаю», устало промолвила она, а в глазах читалась мольба. «Не оставляй меня!» «Подумай!» Я старался говорить уверенно. У границы света пронеслась тень. Эльфийка остановилась и со стоном выкрикнула команду для отряда. Израиль вновь превратилась в боязливую девчонку, которую я встретил в замке!» «Нет, не справлюсь без тебя!» По ее щеке покатилась слеза. «Справишься!» Где то уверенная эльфийка, которая предложила идти этим путем? Если не справишься, то на чьей совести будет тридцать смертей?» Я шептал так тихо, как только мог. Она молчала, мотала головой. Не могла принять решение, что может стать судьбоносным для каждого из нас. «Если ты не дашь мне выйти за границу, мы все умрем», — продолжил я. «Хорошо». Она сглотнула и приподняла подбородок. Израиль на миг прикрыла веки. Она забирала у меня столько энергии, сколько могла вместить ее душа. Закончив, она отпустила хватку, и в два шага я преодолел барьер. На стороне тьмы царила непробудная ночь. Я осмотрелся, и магическое зрение не подвело. Черные, как смоль, искрящиеся огнем нити, скрытые от человеческих глаз, змеились по земле, усланной древними скелетами. И каждая из них тянулась к целому трупу, а самая широкая вела дальше в темноту. Замахнувшись мечом, я перерубил самое большое звено в плетении некроманта. Раздался сдавленный крик. Густота ночи слегка рассеялась, и мне открылся стоявший в десяти шагах силуэт. Это был очередной труп и отличался от прочих лишь тем, что вся магия этого гиблого места исходила от него одного. Я приблизился, замахнулся в прыжке и ударил. В миг вокруг мертвого некроманта выстрелился щит из человеческих костей. Защита пробилась, но мертвец не дрогнул. Трупы поднимались с земли. Они вновь атаковали полоску света, где прятался наш отряд. Я ужаснулся, но не стал спешить на выручку. Израиль должна справиться, но Тром чувствовал, что нет в этом мире магии, способной ей противостоять. Я прошептал активатора для боевого заклинания, вплетенного в доспех. Некромант отпрянул, и лишь отблески живых глаз мелькнули в ночи. На несколько шагов вокруг исчезла вся магия. Плетения разорвались, но моя сила не дошла до врага. Некромант остановился вдали, встал на вершине могильного холма и, не сводя с меня пристального взгляда, раскинул руки. Со остатков плоти на его костях свисали лоскуты одежды. За мертвецом собралась целая армия восставших. Раздался крик эльфейки, я обернулся. Свет исчез. Толпы мертвецов выдвинулись ко мне. Они передвигались быстро, словно их суставы не изгнили сотню лет назад. Я приготовился атаковать. Прощай, моя недолгая жизнь. Вдруг ослепительное сияние затмило всю округу. Мертвецы застыли в трех шагах от меня. Я ринулся бежать на пролом в самую гущу мертвого войска. Проскакивал между онемевших тел. Некромант неподвижно застыл на холме, но его живые глаза двигались. В прищуренном взоре читалась лютая ярость. Затихло само время и забрало в свою пучину все могильные отзвуки проклятого места. Я бежал и слышал лишь лязг своих доспехов, что стали второй кожей. В несколько прыжков взобрался на курган и рубанул мечом. Лезвие прошло гладко, не ощущая препятствия. Голова некроманта скатилась с плеч. Его тело упало, а земля немедля поглотила его, упокоив там, где он должен был оставаться после смерти. Чернота постепенно рассеивалась, пропуская серебристый свет луны. Темная магия исчезла, но скелеты еще стояли застывшими в своих позах. Я ринулся к Израиль. Она стояла в центре света, окруженная целой толпой мертвецов. Казалось, что время остановилось и для нее. Я аккуратно опустил руку эльфийки и разомкнул ее пальцы. Свет исчез. Израиль вздрогнула. Трупы рухнули на землю, и округу оглушил треск тысяч ломающихся костей. Больше они не восстанут из могил. «Ты справилась!» — прошептал я и улыбнулся. Эльфийка смотрела по сторонам. «Мы... мы справились!» — гордо заявила она. Следующим приказом эльфийка велела всем открыть глаза. Испуганные эльфы не спешили, но, распахивая глаза, все охали, настолько зловещей была картина вокруг. «Что ты сделал?» Марайна приблизилась ко мне. Расскажу по дороге. Мне не терпится покинуть это место. Чародейка неохотно кивнула. Мы избавились от веревки и в лунном свете пошли быстрее. Когда первые лучи солнца поднялись из-за горизонта, вдали показались верхушки деревьев. Скоро будет долгожданный привал.